Часть вторая. Война. Глава первая. Два года срок немалый, особенно если это военные года. За время войны против Пруссии Игорь подрос, как буквально, так и в чинах. "Сержант, готов кулеш, иди пробу снимай", позвал его Андрей, достав ложку из внутреннего кармана. Спортсмен подул и осторожно попробовал. С зайчатиной? — спросил он подогревшем голосом. А то выскочил шальной Но мы его и того, мясо вьем на один укус, ну так хоть кулеж духовитый получился. Победов разошлись по своим делам. Рота недавно прогулялась по прусским тылам, и люди вымотались, так что с учениями он никого не заморачивал. Да, именно он Рысьев пошел на повышение, получив ротмистра и батальон ротмистр Пушкарев, увы, Ну а ротой... Ротой формально командовал молоденький поручик присланный из России, уже четвертый на памяти попаданца. Командование таких вот офицеров заключалось в том, чтобы скакать с саблей или пикой впереди эскадрона, командуя язЫчным голосом. Да и то, уланы предварительно оглядывались на своего сержанта. Ну да, как-то так сложилось, что в реальности уже более полугода ротой командовал именно он, как в бою, так и по хозяйственным делам. Формальные же командиры роты присылались за чинами. Очень уж удачно действовал полк. Однако, чтобы нормально командовать, нужно хотя бы понимать, что же такое Новгородский уланский полк. Поскольку был он уникальным воинским подразделением, то понимали это не все. Так что двое таких непонимающих уже слегли, но один и в самом деле заработал желанное повышение и быстро перевелся в кирасиры. Служба там была полегче. Да, тоже непросто, да и отнюдь них небезопасно. Но дело в том, что кирасиры участвовали только в крупных сражениях, за редким исключением. А вот уланы занимались еще и охраной штабов, рейдами по вражеским тылам. Хорошо еще, что разведкой заниматься пока не заставляли. Тут была вотчина казаков. В общем, уматывались люто, но зато были и послабления. В частности, Игорь, как и остальные уланы, уже шесть раз отправлял трофеи в Слободу. Обычные же солдаты, если и могли передать что-то своим, то с оказией и без особой надежды, что доедет хоть часть. «Трофеи же, «Малой, да зачем тебе еще один клинок? Прыгал вокруг телеги Никифор. На правах дядьки ему дозволялось такое обращение, тем более что и сам он стал капралом. В очередной раз были уже разжалования за многое. Для коллекции, рассеянно отозвался спортсмен, любуясь великолепным шотландским палашом. Чего? Ты ж все равно его не продашь. Не понял, капрал? Да и не собираюсь продавать. Ты же знаешь, я клинки собираю. А, -а, -а, -а наконец-то понял суть коллекции "Ветеран". Ну давай, только я б на твоем месте чего другого загрузил. Невозмутимо пожав широкими плечами, а вырос и за материал он за последние два года заметно, статё уже гвардейские. Примещения в гвардейские полки набирали тогда по многим критериям, но главным были отменное здоровье, рост, благообразная внешность и физическая сила. Обычно же, говоря о гвардейских статях, подразумевали, что рост и физические данные у человека сильно выше среднего. Сержант продолжил упаковывать вещи. На его месте уланы любили приборахлиться, чего уж греха таить, но не всегда соображали, что можно брать. Вот и сейчас раскритиковали его коллекцию, а сам часы напольные отправляет. Говорить, что до Слободы они просто не доедут бессмысленно. Да и вообще, мышление у большинства не стратегическое. Знаю, что такой вот клинок в лагере можно купить от силы за пару рублей. Но ну, не в чести у русской кавалерии такие вот хреновины. А то, что в Петербурге он будет стоить как минимум рублей тридцать, не у перекупщика понятное дело, соображалки не хватает. Военная карьера у попаданца пошла в гору буквально с первых недель вступления в войну. Сперва были небольшие стычки, где он показал себя отменным бойцом, затем парочка уже настоящих, пусть и небольших сражений в одном из которых пришлось взять командование на себя и получить за это капральский чин. Ну и наконец сражение при грос егердорфе где русская армия под Дребезги расколошматила прусскую и не воспользовалась плодами победы из-за странных действий Апраксина, приказавшего после победы отступить. Экскурс в прошлое. грос егерсдорф Да нас идти больше почитай в два раза, орал пьяный гвардеец. Растопчем немчуру. топтающих пробормотал Репин, с нехорошим прищуром глядя на преображенца. С нехорошим, потому что именно этот гвардеец был не лучшим представителем, мягко говоря. Орал много, делал мало. «Да уж», — поддержал непосредственного на тот момент командира Игорь в два раза. А толку-то от этих двух раз? Шестнадцать тысяч и регулярной кавалерии, толку-то от нее?» Утверждение было несколько странным, если не знать ситуацию в целом. Иррегулярная конница хороша только в разведке и рубке уже убегающего врага. А уж если это конница в большинстве калмыцкая, не внушала она доверия ни ему, ни остальным. Грабить да, а вот воевать нет. Были уже случаи убедиться, что в битвы они не спешат, а вот по части сбора трофеев первые доходило до того, что русские полки громили врага, а трофеи собирали калмыки. Мало того, они могли ограбить еще и русских солдат. Были прецеденты наказывали вплоть до виселиц. Ну как-то бестолково, так что бардак продолжался. Плюс казаки, тоже мародеры еще те, да и в битву совсем не спешат, хотя и умеют, тут не отнимешь. Но эти-то хоть разведкой занимались, да охраны обозов, да ригарт авангард. В общем, пределе. Правда, Апраксин почему-то не спешил пользоваться их услугами, даже разведку не высылал. Примечание. Факт из реальной истории. Апраксина потом обвинили в измене и умер он во время допроса. Вряд ли от пыток, скорее, с перепугу. Возраст уже. Да и не применяли тогда пытки к столь родовитым людям. Но даже если применяли, что очень маловероятно, то это могло означать только одно. В его измене были уверены на сто процентов и хотели выявить сообщников. Да мать. Егор крепко сжал зубами погашует трубку. Неужели нельзя было выслать тех же калмыков погулять по прусским тылам? Вопрос был из серии риторических. Апракси на солдаты не взрыбили. Командующий оказался таким, что попаданец стал понимать, Сталина с его репрессиями. Тут не то, что расстреливать, на свечке поджаривать начнешь. Хреновый командующий, снабжение армии отвратительное. Продолжать можно было долго. Так что в солдатской среде уже шли разговоры об измене. Войска уже не первый день стояли друг перед другом, испытывая нервы на прочность. Однако, если прусаки делали попытки провести рекогносцировки, то русским войскам Апраксин прямо запретил это делать. То есть небольшие отряды, посылаемые командирами полков и батальонов, что-то пытались сделать, но результаты были скромные. Уланы стояли вместе с казаками перед левым флангом у поселка Зитенфельде. Именно впереди, сзади их подпирала пехота, расположившаяся практически на берегу Ауксины. Место, по мнению Руфера, было не самым удачным. Возможности для маневра были слабоваты, да и казаки сейчас это было не воинское сословие, служащее России, а жители отдельных государств. Примечание: сильно упрощенная версия событий, которые еще недавно посылали своих послов в Европу. Сравнительно недавно, с исторической точки зрения, они стали некой автономией Российской империи. Ну а сейчас та самая империя давила на них, стараясь лишить самостоятельности. В общем, воевать они умели. Но не слишком-то хотели. Да и куланом относились с изрядной долей пренебрежения. Лапотники и все тут. Они потомственные вояки во многих поколениях, а большая часть сослуживцев Игоря вчерашние крестьяне. Ну и отношение соответствующие. И пусть эти лапотники воевали эффективней, но быдло. Никакого понимания идеи русского единства у них не вызывали. Примечание. Так оно и есть казаки считали, и многие и сегодня считают себя отдельным народом. Наутро было назначено выступление, и самое паршивое, что русские толком не знали расположения противника. Оставалось надеяться, что противник тоже не знает. Авангард ушел вперед. сквозь лесные заросли пошла пехота, а по открытой местности казаки. Примерно в версте за казаками следовали уланы, шли без особого шума, но через какое-то время вдали затрещали выстрелы. Авангарды столкнулись Пропела труба, и офицеры скомандовали в колонну, и мунтиры начали выстраивать людей. Назад, осади, громко командовал попаданец, приказывая как своим, так и помогая соседям. Только бы не пушки, нервно сообщил ему подъехавший Егор. Парень только хмыкнул. Пушки они не любили. Прискакали казаки, докладывая командованию ситуацию. К сожалению, информации там делиться не любили. Выстраиваются, бросил им проскакавший мимо казак. Ну, хоть какая-то определенность. К сожалению, информация оказалась неполной. Конница, с нотками паники пронесся молоденький казак. Уланы рысью, стиснув зубы от бессилия, спортсмен принялся наводить порядок в вееренном подразделении. Зубы стискивал не столько от страха, сколько от злости. Бесил идиотизм происходящего бардак. Им предстояло сбить атаку, дать возможность войскам перегруппироваться. Драгуны Прошло по рядам, и лица улан просветлели. Противник не самый страшный, вот кирасиры те, да, немного хуже. Выстраиваясь на ходу в боевой порядок, кавалерия мчалась навстречу врагам. И нет, место Игоря было не в первых рядах, а слева сбоку. На. И пика, удерживаемая левой рукой, влетает острием под драгунский шлем. Удержал древко чудовищным даже для него усилием, зато на острие повисла лицевая кость врага. Неприятно. Нет, только какой-то злой азарт и желание повторить столь удачный удар. Удается, и стрелё вонзается в шею, не слишком сильно. Однако этого оказывается достаточно. Следующий удар отбивает палашом, одновременно уклоняясь. Слегка поправив траекторию, удается вонзить пику в грудь его товарища, и вытаскивать уже не получится. Лошади перешли на шаг, и началась сабельная рубка. Настреё палаша устремляется к морде звездочки отбить, сильно вытянуться вперед, отрубить кисть. Развернуться в седле упражнением из спортивной гимнастики и подошвой сапога сбить с лошади противника, вцепившегося было в горло Тихону. Вылетевшим из рукава кистенём, спутать вражеский клинок, пригнув его к низу и лезвием клинка перерезать горло, брызги крови в лицо. Игорь вертелся, умело работая клинком, руками и даже ногами. Довольно скоро пространство вокруг него расчистилось и конты ломанулась в прорыв. Судя по всему, таких прорывов было достаточно много, так что галштинцы дрогнули и побежали. Руби их в песи, волком завыл командир полка. Крушив хозары, поддержали офицеры, и уланы кинулись за беглецами, рубя их в спины. Недолго. Это оказался передовой полк, сдуру оторвавшись от своих, и сейчас на выручку шла остальная кавалерия. Отступали организованно, удавалось не только отбиваться, но и прихватить трофейных лошадей. Голопом залетая за полевые укрепления, уланы спешились. Раненые есть? Вопрос не праздный и неглупый. В горячке боя многие не ощущают ранений и продолжают сражаться даже тогда, когда можно отойти в тыл. Однако раны-то сабельные, так что кровопотери просто ой, и самое неприятное, что такой вот берсерк может погибнуть буквально на ровном месте в абсолютно рядовой ситуации. Так что прислушивались к организму и посматривали на товарищей. Боярин, да ты никак загрыз кого? с веселым смешком спросил у парня один из солдат, проведя по лицу рукой, попадания обнаружил кровь. Ах, да, тот самый дракон, которому перерезал горло. Затем было много, много контратак, и схватки и несколько раз докатывались до орудий. У Игоря сломалась пика и клинок, рубился запасным. Кончился порох для пистолетов. Заработал несколько легких ранений и один ушиб от пули на излете. Примечание: дальнобойность огнестрельного оружия в те времена была совсем невелика, так что случай достаточно рядовой. Положение спас Румянцев, ударив с четырьмя свежими полками по собственной инициативе, Апраксин ничего не предпринимал. В том бою он получил признание не только коллег-офицеров полка, но и самого Румянцева, заметившего отчаянного улана Благодаря его протекции он перескочил через ранг фурьера и стал сразу капитан Тряхнув головой, попаданец отогнал воспоминания и принялся обходить хозяйство. Он многое поменял в, да можно сказать, что в своей роте. Централизованное снабжение и по возможности питания. Примечание. Централизованное питание в армиях появилось только в XIX веке, причем почти везде во второй половине. Организовал что-то вроде кратких курсов По основам медицины для желающих. Как это не хочешь, сержант сказал надо. Ты сразу же захотел учиться. Кто не учится, тот сортиры чистит. Всем все ясно. В общем, много всего интересного. Не все нововведения радовали Улан, но многие были удачными и постепенно перенимались в остальных эскадронах. Да хоть те же курсы медработников помогало и то, что Игорь получил колоссальную известность как боец. В конной конырубки, даже 2-3 убитых тобой противника результат опытного ветерана. 5-6 результат офицера или новика из хорошей семьи. Примечание. Новик молодой дворянин, поступивший на службу в армию, но не имеющий еще знаний, с которым с детства занимались лучшие воины. А вот когда убитых противников полтора-два десятка за один бой, таких рубак на всю армию было несколько человек. И знали их поименно.